Глава третья. Продолжение царствования Иоанна Грозного. 1569-1572 годы. Кончина царицы. Четвертая ужаснейшая эпоха мучительства. Запустение нового города. Спасение Пскова. Казни в Москве. Царские шуты. Голод и мор сношение с Литвою, королевство Ливонское, милость царя к Магнусу, посольство в Константинополь, нашествие хана, сожжение Москвы, новое супружество Иоанново, пятая эпоха душегубства, смерть царицы, путешествие Иоаннова в Новгород, дела шведские, четвертый брак Иоаннов, союз с Елисаветою, переговоры с Даниею и с Литвою, отбытие Иоанна в Новгород, нашествие хана, знаменитая победа князя Боротынского, письмо к королю шведскому. 1 сентября 1569 года скончалась супруга Иоанна Мария, едва ли искренно оплаканная и самим царем, хотя для соблюдения пристойности вся Россия долженствовала явить образ глубокой печали. Дела остановились. Бояре, дворяне, приказные люди надели смиренное платье или траур, шубы бархатные или камчатные без золота. Во всех городах служили панихиды, давали милостыню нищим, Вклады в монастыри и в церкви показывали горесть лицемерную, скрывая истинную, общую, производимую свирепством Иоанна, который через 10 дней уже мог спокойно принимать иноземных послов во дворце московском, но спешил выехать из столицы, чтобы в страшном уединении Александровской слободы вымыслить новые измены и казни, Кончина двух супруг его, столь нисходных в душевных свойствах, имела следствие, равно несчастные. Анастасия взяла с собою добродетель Иоаннову. Казалось, что Мария завещала ему превзойти самого себя в лютых убийствах, распустив слух, что Мария, подобно Анастасии, была отравлена тайными злодеями, Он приготовил тем Россию к ужаснейшим иступлениям своей ярости. Иоанн карал невинных. А виновный, действительно виновный, стоял пред тираном, тот, кто в противность закону хотел быть на троне, не слушался болящего царя, радовался мыслью об его близкой смерти, подкупал вельмож и воинов на измену, Князь Владимир Андреевич, прошло шестнадцать лет, но Иоанн, как мы видим, умел помнить старые вины и не переставал его опасаться. Никто из бояр не дерзал иметь дружелюбного обхождения с сим князем, одни лазутчики приближались к нему, чтобы всякое нескромное слово употребить в донос» то спасало несчастного. Естественный ли ужас обогреть руки кровью ближнего родственника? Быть может, ибо есть остановки, есть затруднения для самого ожесточенного тирана. Иногда он бывает человеком, уже не любя добра, боится крайностей во зле, тревожимый совестью, облегчает себя мыслью, что он еще удерживается от некоторых преступлений, но сей оплот ненадежен. Злодейства стремят к злодействам, и князь Владимир мог предвидеть свою неминуемую участь, несмотря на милостивое прощение, ему объявленное в 1563 году, несмотря на лицемерие Иоанна, который всегда чистил, ласкал его». В знак милости дав Владимиру большое место в Кремле для нового великолепного дворца и города Дмитров-Боровск-Звенигород, царь взял себе на обмен верею алексин старицу без сомнения для того, что сей князь с новыми поместьями казался менее опасным, нежели с наследственными, где еще хранился дух древней удельной системы, Весною в 1569 году, собирая войска в Нижнем Нове городе для защиты Астрахани, Иоанн не усомнился в верить оное своему мужественному брату, но сия мнимая доверенность произвела опалу и гибель. Князь Владимир ехал в Нижний Чрез Кострому, где граждане и духовенство встретили его со крестами с хлебом и солью, с великою честью, с изъявлением любви. Узнав о том, царь велел привезти тамошних начальников в Москву и казнил их, а брата ласково звал к себе. Владимир с супругой и с детьми остановился в верстах в трех от Александровской слободы в деревне Слотине, дал знать царю о своем приезде, ждал ответа, И вдруг видит полк всадников, скачут во всю прыть с обнаженными мечами как на битву, окружают деревню, Иоанн с ними, сходит с коня и скрывается в одном из сельских домов. Василий Грязной, малюта с куратов, объявляют князю Владимиру, что он умышлял на жизнь Государеву и представляют уличителя царского повара, коему Владимир дал будто бы деньги и яд, чтобы отравить Иоанна. Все было вымышлено, приготовлено. Ведут несчастного с женою и с двумя юными сыновьями к государю. Они падают к ногам его, клянутся в своей невинности, требуют пострижения. Царь ответствовал. «Вы хотели умертвить меня ядом?» «Пейте его сами!» Подали отраву. Князь Владимир, готовый умереть, не хотел из собственных рук отравить себя. Тогда супруга его Евдокия, родом княжна Адоевская, умная, добродетельная, видя, что нет спасения, нет жалости в сердце губителя, отвратила лице свое от Иоанна, осушила слезы и с твердостью сказала мужу, «Не мы себя, но мучитель отравляет нас. Лучше принять смерть от царя, нежели от палача». Владимир простился с супругою, благословил детей и выпил яд. За ним Евдокия и сыновья. Они вместе молились. Яд начинал действовать. Иоанн был свидетелем их терзания и смерти, Призвав боярынь и служана к княгине Евдокии, он сказал, «Вот трупы моих злодеев! Вы служили им, но из милосердия дарую вам жизнь!» Стрепетом увидев мертвые тела господ своих, они единогласно отвечали, «Мы не хотим твоего милосердия, зверь кровожадный! Растерзай нас!» гнушаясь тобою, презираем жизнь и муки. Сии юные жены, вдохновенные омерзением к злодейству, не боялись ни смерти, ни самого стыда. Иоанн велел обнажить их и расстрелять. Мать Владимирова Ефросиния, некогда честолюбивая, но в монашестве смиренная, уже думала только о спасении души. Умертвив сына, Иоанн тогда же умертвил и мать. Ее утопили в реке Шаксне вместе с другой инокиней, добродетельною Александрою, его невесткою, виновную, может быть, слезами о жертвах царского гнева. Судьба несчастного князя Владимира произвела всеобщую жалость. Забыли страх, слезы лились в домах и в храмах, Никто, без сомнения, не верил объявленному умыслу сего князя на жизнь государеву. Видели одно гнусное братоубийство, внушенное еще более злобою, нежели подозрением. Он не имел великих свойств, но имел многие достохвальные. Мог бы царствовать в России и не быть тираном. Сносил долговременную явную опалу свою с твердостью ждал своей неминуемой гибели с каким-то христианским спокойствием и приводил добрые сердца в умиление, рождающее любовь. Иоанн слышал, если не смелые укоризны, то, по крайней мере, воздыхание россиян великодушных и хотел, открытием мнимого важного заговора, доказать необходимость своей жестокости для обуздания предателей – будто бы единомышленников князя Владимира, сия новая клевета на живых и мертвых была ли только изобретением сметенного ума Иоаннова или адским ковом его сподвижников в губительстве, которые желали тем изъявить ему свое усердие и питать в нем страсть к мучительству? Надеялся ли Иоанн обмануть современников и потомство грубой ложью, или обманывал самого себя легковерием. Последнее утверждают летописцы, чтобы облегчить лежащее на Иоанне бремя дел страшных. Но самое легковерие в таком случае не вопиет ли на небо, уменьшает ли омерзение к убийствам неслыханным. Новгород, Псков, некогда свободные державы, смиренные самовластием, лишенные своих древних прав и знатнейших граждан, населенные отчасти иными жителями, уже изменились в духе народном, но сохраняли еще какую-то величавость, основанную на воспоминаниях старины и на некоторых остатках ее в их бытии гражданском. Новгород именовался «Великим» и заключал договоры с королями шведскими Избирая равно, как и Псков, своих судных целовальников или присяжных Дети от родителей наследовали и тайную нелюбовь к Москве Еще рассказывали в Новигороде о битве Шелонской Еще могли быть очевидцы последнего народного веча во Пскове Забыли бедствие вольности, не забыли ее выгод Сие расположение тамошнего слабого гражданства, хотя уже и не опасное для могущественного самодержавия, беспокоило, гневило царя. Так что весною 1569 года он вывел из Пскова 500 семейств, а из Нового города 150 в Москву, следуя примеру своего отца и деда. Лишаемые отчизны плакали, оставленные в ней, трепетали. То было началом, ждали следствия. В сие время, как уверяют, один бродяга Волынский именем Петр за худые дела, наказанный в Новигороде, вздумал отмстить его жителям, зная Иоаннова к ним неблаговоление, сочинил письмо от архиепископа и тамошних граждан к королю польскому, Скрыл он ее в церкви Святой Софии за образ Богоматери, бежал в Москву и донес государю, что Новгород изменяет России. Надлежало представить улику. Царь дал ему верного человека, который поехал с ним в Новгород и вынул из-за образа мнимую архиепископову грамоту Кое было сказано, что святитель, духовенство и чиновники и весь город поддаются Литве. Более не требовалось никаких доказательств. Царь, приняв нелепость за истину, осудил на гибель и Новгород, и всех людей для него подозрительных или ненавистных. В декабре 1569 года он с царевичем Иоанном со всем двором, со всей любимой дружиною, выступил из слободы Александровской, миновал Москву и пришел в Клин, первый город бывшего Тверского великого княжения. Думая, вероятно, что все жители сей области, покоренной его дедом, суть – тайные враги московского самодержавия, Иоанн велел смертоносному легиону своему «Начать войну, убийство, грабеж там, где никто не мыслил о неприятеле, никто не знал вины за собою, где мирные подданные встречали государя как отца и защитника. Домы, улицы наполнились трупами, не щадили ни жен, ни младенцев. От клина до городни и далее истребители шли с обнаженными мечами» обогряя их кровью бедных жителей, до самой Твери, где в уединенной тесной келье от монастыря еще дышал святой старец Филипп, молясь без услышания Господу о смягчении Иоаннного сердца, тиран не забыл всего свеженного им митрополита и послал к нему своего любимца Малюту Скуратова будто бы для того, чтобы взять у него благословение. Старец ответствовал, что благословляют только добрых и на доброе. Угадывая вину посольства, он скротостью примолвил «Я давно ожидаю смерти». «Да исполнится воля государева». Она исполнилась. Гнусный Скуратов задушил святого мужа, но, желая скрыть убийство, объявил игумену и братьи, что Филипп умер от несносного жара в его келии. Устрашенные иноки вырыли могилу за алтарем и, в присутствии убийцы, погребли сего великого иерарха Церкви Российской, украшенного венцем мученика и славы, ибо умереть за добродетель, есть верх человеческой добродетели, И ни новая, ни древняя история не представляют нам героя знаменитейшего. Через несколько лет в 1584 году святые мощи его были перенесены в обитель Соловецкую, а после в 1652 году в Москву в храм Успения Богоматери, где мы и ныне с умилением им поклоняемся». За тайным злодейством следовали явные. Иоанн не хотел въехать в Тверь и пять дней жил в одном из ближних монастырей, между тем, как сонмы неистовых воинов грабили сей город, начав с духовенства и не оставив ни одного дома целого, брали легкое, драгоценное. Жгли, чего не могли взять с собою, людей мучили, убивали, вешали в забаву, одним словом напомнили несчастным тверетянам ужасный 1327 год, когда жестокая месть хана Узбека совершалась над их предками. Многие литовские пленники, заключенные в тамошних темницах, были изрублены или утоплены в прорубях Волги, Иоанн смотрел на сие душегубство» оставив, наконец, дымящуюся кровью тверь, он также свирепствовал в Медном, в Торжке, где в одной башне сидели крымские, а в другой — ливонские пленники, окованные цепями. Их умертвили. Но крымцы, защищаясь, тяжело ранили Малюту Скуратова, едва не ранив и самого Иоанна, Вышний Волочок и все места до Ильменя были опустошены огнем и мечом. Всякого, кто встречался на дороге, убивали для того, что поход Иоаннов долженствовал быть тайною для России. 1570 год. 2 января Передавая многочисленная дружина государева вошла в Новгород, Окружив его со всех сторон крепкими заставами, дабы ни один человек не мог спастись бегством, опечатали церкви, монастыри в городе и в окрестностях, связали иноков и священников, взыскивали с каждого из них по 20 рублей, а кто не мог заплатить сей пени, того ставили на правеж, всенародно били, секли с утра до вечера. Опечатали и дворы всех граждан богатых, гостей, купцов, приказных людей оковали цепями, жен детей стерегли в домах. Царствовала тишина ужаса. Никто не знал ни вины, ни предлога сей опалы. Ждали прибытия государева. 6 января, в день богоявления, в вечеру, Иоанн с войском стал на городище, в двух верстах от посада. На другой день казнили всех иноков, бывших на провеже. Их избили палицами и каждого отвезли в свой монастырь для погребения. Января 8 царь с сыном и с дружиною вступил в Новгород, где на Великом мосту встретил его архиепископ Пимен с чудотворными иконами. Не приняв святительского благословения,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 «Хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова!» Сказав, государь велел ему идти с иконами и крестами в Софийскую церковь, слушал там литургию, молился усердно, пошел в палату к архиепископу, сел за стол со всеми боярами, начал обедать и вдруг завопил страшным голосом, Явились войны, схватили архиепископа, чиновников слуг его, ограбили палаты келии, а дворецкий лев Салтыков и духовник государев Евстафий, Церковь Софийскую, взяли ризную казну, сосуды, иконы, колокола, обнажили и другие храмы в монастырях богатых, после чего немедленно открылся суд на городище. Судили Иоанн и сын его таким образом, ежедневно представляли им от пятисот до тысячи и более новогородцев, били их, мучили, жгли каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, влекли на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, И бросали с моста в воду целыми семействами. Жен с мужьями, матерей с грудными младенцами. Ратники московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми и секирами. Кто из вверженных в реку всплывал, того кололи, рассекали на части. Сии убийства продолжались пять недель и заключились грабежом общим. Иоанн с дружиною объехал все обители вокруг города, взял казны церковные и монастырские, велел опустошить дворы и келии, истребить хлеб, лошадей, скот. Предал также и весь Новгород грабежу, лавки, домы, церкви. Сам ездил из улицы в улицу, смотрел, как хищные войны ломились в палаты и кладовые, Отбивали ворота, влезали в окна, делили между собою шелковые ткани, меха, жгли пеньку, кожи, бросали в реку воск и сало. Толпы злодеев были посланы и в пятины новогородские. Губить достояние и жизнь людей без разбора, без ответа. «Сие, как говорит летописец, неисповедимое колебание» падение, разрушение Великого города продолжалось около шести недель. Февраля 12-го, в понедельник второй недели Великого Поста, на рассвете, государь призвал к себе остальных именитых новогородцев из каждой улицы по одному человеку. Они явились, как тени бледные, изнуренные ужасом, ожидая смерти, Но царь воззрел на них оком милостивым и кротким. Гнев, ярость, да то ли пылавшие в глазах его, как страшный метеор, угасли. Иоанн сказал тихо, «Мужи новогородские, все доселе живущие, молите Господа о нашем благочестивом царском державстве, о христолюбивом воинстве».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 Вместо себя оставляю вам правителя, Боярина и воеводу моего князя Петра Данииловича Пронского. Идите в домы свои с миром. Еще судьба архиепископа не решилась. Его посадили на белую кобылу в худой одежде с волынкою, С бубном в руках, как шута или скомороха, Возили из улицы в улицу и за крепкую стражей «Отвезли в Москву». Иоанн немедленно удалился от города, дорогою Псковскую, отправив несметную добычу святотатства и грабежа в столицу. Некому было жалеть о богатстве похищенном. Кто остался жив, благодарил Бога или не помнил себя в выступлении – Уверяют, что граждан и сельских жителей изгибло тогда не менее шестидесяти тысяч. Кровавый волхов, запруженный телами и членами истерзанных людей, долго не мог пронести их в Ладожское озеро. Голод и болезни довершили казнь Иоаннову, так что иереи в течение шести или семи месяцев не успевали погребать мертвых, Бросали их в яму без всяких обрядов. Наконец, Новгород как бы пробудился от мертвого оцепенения. 8 сентября все, еще живые, духовенство миряне, собрались в поле у церкви Рождества Христова служить общую панихиду за усопших на тамошнюю скудельницу, где лежало 10 тысяч неотпетых тел христианских. В первом месте стоял нищий старец Иоанн Жгальцо, который один с молитвою предавал мертвых земле в сие ужасное время, опустел Великий Новгород. Знатная часть торговой некогда многолюдной стороны обратилась в площадь, где, сломав все уже необитаемые домы, заложили дворец государев. Иоанн готовил Пскову участь нового города думаю, что и жители Онова хотели изменить России, там начальствовал добрый князь Юрий Токмаков и жил славный благочестием отшельник Салос юродивый Никола. Один счастливым советом, другой счастливой дерзостью спасли город. В субботу второй недели Великого поста царь ночевал в монастыре Святого Николая на Любатове. Видя Псков, где в ожидании приближающейся грозы никто не смыкал глаз, все люди были в движении, ободряли друг друга или прощались с жизнью, отцы с детьми, жены с мужьями. В полночь царь услышал благовест и звон церквей псковских. Сердце его, как пишут современники, чудесно умилилось. Он вообразил живо, с какими чувствами идут граждане к заутренне в последний раз молить Всевышнего о спасении их от гнева царского, с каким усердием, с какими слезами припадают к святым иконам, и мысль, что Господь внимает глазу сердец сокрушенных, тронула душу столь ожесточенную, в каком-то неизъяснимом порыве жалости Иоанн сказал воеводам своим, «Иступите мечи о камень, да пристанут убийства!» На другой день, вступив в город, он с изумлением увидел на всех улицах пред домами столы с изготовленными яствами. Так было сделано по совету князя Юрия Токмакова. Граждане, жены, их дети, держа хлеб и соль, преклоняли колено, благословляли, приветствовали царя и говорили ему «Государь, князь великий, мы, верные твои подданные, с усердием и любовью предлагаем тебе хлеб-соль, а с нами и животами нашими твори волю свою, ибо все, что имеем, и мы сами, твои, самодержец великий». Сия неожидаемая покорность была приятна Иоанну. Игумен Печерский Корнилий с духовенством встретил его на площади у церквей святого Варлаама и Спаса. Царь слушал молебен в храме Троицы, поклонился гробу святого Всеволода Гавриила, с удивлением рассматривал тяжелый меч сего древнего князя и зашел в келью к старцу Солосу Николе, который, под защитою своего юродства, не убоялся обличать тирана в кровопийстве и святотатстве, пишут, что он предложил Иоанну в дар кусок сырого мяса, что царь сказал, я христианин, и не ем мяса в великий пост. А пустынник ответствовал, ты делаешь хуже. «Питаешься человеческою плотью и кровью, забывая не только пост, но и Бога!» Грозил ему, предсказывал несчастье и так устрашил Иоанна, что он немедленно выехал из города, жил несколько дней в предместии, дозволил воинам грабить имение богатых людей, но не велел трогать иноков и священников» взял только казны монастырские и некоторые иконы, сосуды, книги и, как бы невольно пощадив Ольгину родину, спешил в Москву, чтобы новою кровью утолять свою неутолимую жажду к мучительству. Архиепископ Пимен и некоторые знатнейшие новогородские узники, вместе с ним присланные в Александровскую Слободу, ждали там конца своего. Миновало около пяти месяцев, но не в бездействии. Производилось важное следствие. Собирали доносы, улики, искали в Москве тайных единомышленников Пименовых, которые еще укрывались от мести государевой, сидели в главных приказах даже в Совете Царском, даже пользовались особенной милостью, доверенностью Иоанна, Печатник или канцлер Иван Михайлович Висковатый, муж, опытнейший в делах государственных, казначей Никита Фуников, также верный слуга царя и царства от юности до лет преклонных, боярин Семен Васильевич Яковлев, думные дьяки Василий Степанов и Андрей Васильев были взяты под стражу. А с ними вместе, к общему удивлению, И первые любимцы Иоанновы, вельможа Алексей Басманов, воевода, мужественный, но бесстыдный угодник тиранства, сын его, Крайчий Федор, прекрасный лицом гнусной душою, без коего Иоанн не мог ни веселиться на перах, ни свирепствовать в убийствах, наконец, самый ближайший к его сердцу нечестивец, князь Афанасий Вяземский, обвиняемые в том, что они с архиепископом Пименом хотели отдать Новгород и Псков Литве, извести царя и посадить на трон князя Владимира Андреевича. Жалея о добрых, заслуженных сановников, россияне могли с тайным удовольствием видеть казнь Божию над клевретами мучителя, без сомнения, невинными пред ним, но виновными пред государством и человечеством. Сии жестокие царедворцы поздно узнали, что милость тирана столь же опасна, как и ненависть его, что он не может долго верить людям, коих гнусность ему известна, что малейшее подозрение, одно слово, одна мысль, достаточны для их падения, что губитель, карая своих услужников, Наслаждается чувством правосудия. Удовольствие редкое для кровожадного сердца, Закоснелого во злобе, Но все еще угрызаемого совестью в злодеяниях. Быв долго клеветниками, Они сами погибли от клеветы. Пишут, что царь имел неограниченную доверенность К Афанасию Вяземскому, Единственно, из рук сего любимого оружничего – принимал лекарства своего доктора Арнольфа Лензея, единственно, с ним беседовал о всех тайных намерениях, ночью, в глубокой тишине, в спальне. Сын боярский именем Федор Ловчиков, облагодетельствованный князем Афанасием, донес на него, что он будто бы предуведомил новогородцев о гневе царском, следственно, был их единомышленником». Иоанн не усомнился, молчал несколько времени, и вдруг, призвав Вяземского к себе, говоря ему о важных делах государственных с обыкновенную доверенностью, велел между тем умертвить его лучших слуг. Возвращаясь домой, князь Вяземский увидел их трупы, не показал ни изумления, ни жалости прошел мимо в надежде сим опытом своей преданности обезоружить государя, но был ввержен в темницу, где уже сидели и басмановы, подобно ему уличаемые в измене. Всех обвиняемых пытали, кто не мог вынести мук, клеветал на себя и других, коих также пытали, чтобы выведать от них неизвестное им самим. Записывали показания истязуемых. Составили дело огромное, предложенное государю и сыну его царевичу Иоанну. Объявили казнь изменникам. Ей надлежало совершиться в Москве в глазах всего народа, и так, чтобы столица, уже приученная к ужасам, еще могла изумиться. 25 июля среди большой торговой площади в Китае-городе поставили 18 виселиц, разложили многие орудия мук, зажгли высокий костер и над ним повесили огромный чан с водою. Увидев сии грозное приготовление, несчастные жители вообразили, что настал последний день для Москвы, что Иоанн хочет истребить их всех без остатка. В беспамятстве страха они спешили укрыться, где могли. Площадь опустела». В лавках отваренных лежали товары, деньги. Не было ни одного человека, кроме толпы опричников у виселиц и костра пылающего. В всей тишине раздался звук бубнов. Явился царь на коне с любимым старшим сыном, с боярами и князьями, с легионом кромешников, в стройном ополчении. Позади шли осужденные числом триста и более в виде мертвецов, истерзанные, окровавленные, от слабости едва передвигая ноги, Иоанн стал у виселиц, осмотрелся, и, не видя народа, велел опричникам искать людей, гнать их отовсюду на площадь, не имев терпения ждать, сам поехал за ними, призывая москвитян быть свидетелями его суда, обещая им безопасность и милость. Жители не смели ослушаться, выходили из ям, из погребов, трепетали, но шли. Вся площадь наполнилась ими, на стене, на кровлях стояли зрители. Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал «Народ, увидишь муки и гибель, но караю изменников, ответствуй, прав ли суд мой?» Все ответствовали велегласно: Да живет многие лета государь великий, да погибнут изменники. Он приказал вывести 180 человек из толпы осужденных и даровал им жизнь, как менее виновным. Потом думный дьяг государев, развернув свиток, произнес имена казнимых, вызвал висковатого и читал следующее. «Иван Михайлов, бывший тайный советник государев, ты служил неправедно его царскому величеству и писал королю Сигизмунду, желая предать ему Новгород. Се первая вина твоя!» Сказав, ударил Висковатого в голову и продолжал. «А се вторая меньшая вина твоя!» «Ты, изменник неблагодарный, писал к султану турецкому, чтобы он взял Астрахани-Казань!» Ударив его в другой и в третий раз, дьяк примолвил, «Ты же звал и хана Крымского опустошать Россию, все твое третье злое дело!» Тут висковатый, смиренный, но великодушный, подняв глаза на небо, ответствовал, «Свидетельствуюсь Господом Богом, ведающим сердца и помышления человеческие, что я всегда служил верно царю и отечеству, слышу наглые клеветы. Не хочу более оправдываться, ибо земный судья не хочет внимать истине, но судья небесный видит мою невинность, и ты, о государю, видишь ее пред лицом Всевышнего». Кромешники заградили ему уста, повесили его вверх ногами, обнажили, рассекли на части, и первый малюта Скуратов, сошедший с коня, отрезал ухо страдальцу. Второю жертвою был казначей Фуников Корцов, друг Висковатого, в тех же изменах и с той же нелепо обвиняемый. Он сказал царю — все кланяюсь о тебе в последний раз на земле, Моля Бога да приимешь в вечности Праведную мзду по делам своим!» Всего несчастного обливали Кипящую и холодную водою, Он умер в страшных муках, Других кололи, вешали, рубили, Сам Иоанн, сидя на коне, Пронзил копием одного старца, умертвили в четыре часа около двухсот человек. Наконец, совершив дело, убийцы, облиянные кровью, с дымящимися мечами, стали пред царем, восклицая «Гойда! Гойда!» и славили его правосудие. Объехав площадь, обозрев груды тел, Иоанн, сытый убийствами, еще не насытился отчаянием людей, Желал видеть злосчастных супруг Фуникова и Висковатого, приехал к ним в дом, смеялся над их слезами, мучил первую, требуя сокровищ, хотел мучить и пятнадцатилетнюю дочь ее, которая стенала и вопила, но отдал ее сыну-царевичу Иоанну, а после вместе с матерью и с женою Висковатого заточил в монастырь, Где они умерли с горести? Граждане московские, свидетели сего ужасного дня, не видали в числе его жертв ни князя Вяземского, ни Алексея Басманова. Первый испустил дух в пытках, конец последнего, несмотря на все беспримерные описанные нами злодейства, кажется еще невероятным. Да будет сие страшное известие вымыслом богопротивным, внушением естественной ненависти к тирану, но клеветою. Современники пишут, что Иоанн будто бы принудил юного Федора Басманова убить отца своего, тогда же или прежде заставив князя Никиту Прозоровского Умертвить брата, князя Василия. По крайней мере, сын Изверг не спас себя от соубийством. Он был казнен вместе с другими. Имение их описали на государя, многих знатных людей сослали на Белоозеро, озеро, осветителя Пимена, лишив сына архиепископского в Тульский монастырь Святого Николая. Многих выпустили из темниц на поруки, Некоторых даже наградили царскою милостью. Три дни Иоанн отдыхал, Ибо надлежало предать трупы земле. В четвертый день снова вывели на площадь Несколько осужденных и казнили. Малюта Скуратов, предводитель палачей, Рассекал топорами мертвые тела, которые целую неделю лежали без погребения, терзаемые псами, там, близ кремлевского рва на крови и на костях, в последующие времена стояли церкви, как умилительный христианский памятник всего душегубства. Жены избиенных дворян числом 80, были утоплены в реке. Одним словом, Иоанн, Достиг, наконец, высшей степени безумного своего тиранства. Мог еще губить, но уже не мог изумлять россиян никакими новыми изобретениями лютости. Скрипив сердце, опишем только некоторые из бесчисленных злодеяний сего времени. Не было ни для кого безопасности, но всего менее для людей, известных заслугами и богатством, ибо тиран, ненавидя добродетель, любил корысть. Славный воевода, от коего бежала многочисленная рать Селимова, который двадцать лет не сходил с коня, побеждая и татары, и Литву, и немцев, князь Петр Семенович Оболенский Серебряный, призванный в Москву, видел и слышал от царя одни ласки. Но вдруг легион опричников стремится к его дому кремлевскому, ломают ворота двери и пред лицом у ног Иоанна отсекают голову сему ни в чем не обвиненному воеводе. Тогда же были казнены думный советник Захарий Иванович Очин-Плещеев, Хабаров-Добрынский, один из богатейших сановников, Иван Воронцов, сын Федора, любимца Иоаннова юности, Василий Разладин, потомок славного в XIV веке боярина Квашни, воевода Кирик Тырков, равно знаменитый и ангельскою чистотою нравов, и великим умом государственным, и примерным мужеством воинским, израненный во многих битвах герой-защитник Лаиса Андрей Кашкаров, воевода Нарвский Михаил Матвеевич Лыков, коего отец сжег себя в 1534 году, чтобы не отдать города неприятелю, и который, будучи с юных лет пленником в Литве, выучился там языку латинскому, имел сведения в науках, отличался благородством души приятностью в обхождении, и ближний родственник сего воеводы, также Лыков, прекрасный юноша, посланный царем учиться в Германию, он возвратился, было ревностно служить отечеству с душою пылкою, с разумом просвещенным. Воевода Михайловский Никита Казаринов-Голохвастов, ожидая смерти, уехал из столицы, и посхимился в каком-то монастыре на берегу Аки, Узнав же, что царь прислал за ним опричников, вышел к ним и сказал, «Я тот, кого вы ищете». Царь велел взорвать его на бочке пороха, говоря в шутку, что схимники — ангелы и должны лететь на небо. Чиновник Месоед Веслой имел прелестную жену. Ее взяли, обесчестили, повесили перед глазами мужа, а ему отрубили голову. Гнев тирана, падая на целое семейство, губил не только детей с отцами, супруг с супругами, но часто и всех родственников мнимого преступника. Так, кроме десяти Колычевых, погибли многие князья Ярославские, Одного из них, князя Ивана Шаховского, царю бил из собственных рук булавою. Многие князья Прозоровские, ушатые, многие Заболоцкие, бутурлины, нередко знаменитые россияне, избавлялись от казни славной кончиною. Два брата, князья Андрей и Никита Мещерские, мужественно защищая новую Донскую крепость, пали в битве с крымцами. Еще трупы сих витязей, орошаемые слезами добрых сподвижников, лежали непогребенные, когда явились палачи Иоанновы, чтобы зарезать обоих братьев. Им указали тела их. То же случилось и с князем Андреем Оленкиным, Присланные убийцы нашли его мертвого на поле чести. Иоанн, немало тем неумиленный, совершил лютую месть над детьми сего храброго князя, уморил их в заточении. Но смерть казалась тогда уже легкою. Жертвы часто требовали ее как милости. Невозможно без трепета читать в записках современных о всех адских вымыслах тиранства, о всех способах терзать человечество. Мы упоминали о сковородах. Сверх того были сделаны для мук особенные печи, железные клещи, острые ногти, длинные иглы. Разрезывали людей по составам, перетирали тонкими веревками надвое, сдирали кожу, выкраивали ремни из спины. И когда в ужасах душегубства Россия цепенела, во дворце раздавался шум ликующих, Иоанн тешился со своими палачами и людьми веселыми, или с комарохами, коих присылали к нему из города и других областей вместе с медведями. Последними он травил людей и в гневе, И в забаву, видя иногда близ дворца толпу народа, всегда мирного тихого, приказывал выпускать двух или трех медведей и громко смеялся бегству воплю страшенных, гонимых, даже терзаемых ими, но изувеченных всегда награждал, давал им по золотой деньге и более. Одно из главных утех его – Были также многочисленные шуты, коим надлежало смешить царя прежде и после убийств и которые иногда платили жизнью за острое слово. Между ими славился князь Осип Гвоздев, имея знатный сан придворный. Однажды недовольный какой то шуткою царь вылил на него мису горячих щей. Бедный смехотворец вопил, Хотел бежать, Иоанн ударил его ножом. Обливаясь кровью, Гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора Арнольфа. «Исцели слугу моего доброго», — сказал царь. «Я поиграл с ним неосторожно». «Так неосторожно», — отвечал Арнольф, «что разве Бог и твое царское величество — может воскресить умершего. В нем уже нет дыхания. Царь махнул рукою, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться. В другой раз, когда он сидел за обедом, пришел к нему воевода-старицкий Борис Титов, поклонился до земли и величал его, как обыкновенно. Царь сказал, «Будь здрав!» «Любимый мой воевода, ты достоин нашего жалования!» И ножом отрезал ему ухо. Титов, не изъявив ни малейшей чувствительности к боли, с лицем покойным благодарил Иоанна за милостивое наказание, желал ему царствовать счастливо. Иногда тиран сластолюбивый, забывая голод и жажду, вдруг отвергал яство и питье, оставлял пир, громким кликом сзывал дружину, садился на коня и скакал плавать в крови. Так он из-за роскошного обеда устремился растерзать литовских пленников, сидевших в московской темнице. Пишут, что один из них, дворянин Быковский, вырвал копье из рук мучителя и хотел заколоть его, но пал от руки царевича Иоанна, который вместе с отцем усердно действовал в таких случаях, как бы для того, чтобы отнять у россияны надежду на будущее царствование. Умертвив более ста человек, тиран при обыкновенных восклицаниях дружины Гойда-Гойда с торжеством возвратился в свои палаты и снова сел за трапезу. Однако ж и в сие время и на сих пирах убийственных еще слышался иногда голос человеческий, вырывались слова великодушной смелости. «Муж храбрый именем Молчан-Митьков, нудимый Иоанном выпить чашку крепкого меда», воскликнул в горести. «О, царь, ты велишь нам вместе с тобою пить мед, смешанный с кровью наших братьев-христиан правоверных?» Иоанн вонзил в него свой острый жезл, Медьков перекрестился и с молитвою умер. Таков был царь, таковы были подданные. Ему ли, им ли, должны мы наиболее удивляться, если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли всех в терпении, и считали власть государеву властью божественную и всякое сопротивление беззаконием, приписывали тиранство Иоаннова гневу небесному и каялись в грехах своих, с верою, с надеждою ждали умилостивления, но не боялись и смерти, утешаясь мыслью, что есть другое бытие для счастья добродетели — и что земное служит ей только искушением. Гибли, но спасли для нас могущество России, ибо сила народного повиновения есть сила государственная. Довершим картину ужасов всего времени. Голод и мор помогали тирану опустошать Россию. Казалось, что земля утратила силу плодородия, Сеяли, но не сбирали хлеба, и холод и засуха губили жатву. Дороговизна сделалась неслыханная. Четверть ржи стоила в Москве шестьдесят алтын или около девяти нынешних рублей серебряных. Бедные толпились на рынках, спрашивали о цене хлеба и вопили в отчаянии. «Милостыня оскудела». Ее просили и те, которые дотоль сами питали нищих. Люди скитались как тени, умирали на улицах, на дорогах. Не было явного возмущения, но были страшные злодейства. Голодные тайно убивали и ели друг друга. От изнурения сил, от пищи неестественной, родилась прилипчивая смертоносная болезнь в разных местах, Царь приказал заградить многие пути. Конная стража ловила всех едущих без письменного вида, неуказанную дорогою, имея повеление сжечь их вместе с товарами и лошадьми. Сие бедствие продолжалось до 1572 года. Но ни судьба, ни тиран еще не насытились жертвами. Незаключимо а только прервем описание зол, чтобы с удивлением видеть Иоанна как бы равнодушного, спокойного в его неутомимой политической деятельности. Весною в 1570 году послы Сигизмундовы приехали в Москву для заключения мира, желая доставить его и королю шведскому. Но Иоанн не хотел слышать о последнем. В тайной беседе они сказали царю, что вельможи их думают в случае Сигизмундовой, вероятно, неотдаленной смерти, предложить ему венец королевский, как государю славянского племени, христианину и владыке сильному. Не изъявив ни удовольствия, ни решительного согласия, Иоанн хладнокровно ответствовал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 Согласился быть орудием иоанновой политики, безведомо брата своего, короля датского Знак доверенности к великим милостям ему обещанным, Магнус сам поехал к царю В Дерпте услышал он о судьбе нового города Остановился, медлил и думал возвратиться с пути от ужаса Но честолюбие одержало верх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 Наконец войско уже изъявляло неудовольствие. Магнус был в отчаянии, винил царских советников Таубе и Крузе, не знал, что делать, и послал духовника своего Шраффера с новыми убеждениями к гражданам. Сей красноречивый пастор бесстыдно уверял их, что Иоанн есть государь истинно христианский,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 И 16 марта, стояв под Ревелем 30 недель, Магнус снял осаду, зажег стан, ушел с своею немецкую дружиной в Оберпален, данный ему царем залог будущего королевства, а наше войско расположилось в Восточной Ливонии. Сия первая неудача должна была оскорбить царя. В то же время, сведав о мире короля датского со шведским,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 спешил уехать из Оберпалина на остров Эзель. Но царь умел быть твердым в намерениях, скрывать внутреннюю досаду, казаться хладнокровным в самых важных несгодах. Он старался успокоить Магнуса новыми уверениями своей милости, с горестью известив его о внезапной кончине невесты юной Ефимии предложил ему руку малолетней сестры ее Марии с такими же условиями, с тем же богатым преданным, и снова обещал завоевать для него Эстонию. Магнус утешился. С благодарностью принял опять имя жениха царской племянницы, ждал с нею королевства и писал к брату, к императору, к князьям Германии, что несуетное честолюбие,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 для того в 1570 году дворянин Новосильцев ездил в Константинополь поздравить Селима с воцарением, Иоанн в ласковом письме к нему исчислял все дружественные отношения России с Турцией от времен Боезета, удивлялся впадению Селима в Айрате в наше владение без объявления войны, предлагал и мир, и дружбу. Мой государь,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 в Кадаме, в Мещоре, многие приказные государевы люди мусульманского закона, если умерший царь Казанский Симеон, если царевич Муртоза сделались христианами, то они сами желали, сами требовали крещения. Новосильцев был доволен благосклонным приемом, заметив только, что султан не спрашивал его о здравии Иоанна,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 что царевич Крымский разбил тестя государева Темгрюка и взял в плен двух его сыновей. Уже Девлет-Гирей в непосредственных сношениях с Москвою снова начал грозить требовать даний и восстановления царств Батыевых Казанского-Астраханского. Уже из Донкова, из Путивля извещали государю о движении ханского войска,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 Никто не думал тушить. Народ, войны в беспамятстве искали спасения и гибли под развалинами пылающих зданий или в тесноте давили друг друга, стремясь в город, в Китай, но отовсюду гонимое пламенем бросались в реку и тонули. Начальники уже не повелевали или их не слушались.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 «Кто видел сие зрелище, — пишут очевидцы, — тот вспоминает об нем всегда с новым ужасом и молит Бога не видать оного вторично». Девлет Гирей совершил подвиг, не хотел осаждать Кремля, и с Воробьевых гор, обозрев свое торжество, кучей дымящегося пепла на пространстве тридцати верст, немедленно решился идти назад,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 Носи ты Государь мой еще хотел послать тебе коня Но кони наши утомились в земле твоей Иоанн отвергнул сей дар непристойный И велел читать Девлятгирееву грамоту Жгу и пустошу Россию, писал хан Единственно за Казань и Астрахань А богатство и деньги применяю к праху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 Отцы счастливых красавиц из ничего сделались боярами. Дяди будущей царицы окольничими, брат крайчим. Возвысив саном, их наделили и богатством. Добычею опал, имением отнятым у древних родов княжеских и боярских. Но царская невеста занемогла, начала худеть, сохнуть.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 Между тем царь женился 28 октября на больной Марфе, надеясь, по его собственным словам, спасти ее сим действием любви и доверенности к милости Божией. Через шесть дней женил и сына на Евдокии, но свадебные пиры заключились похоронами. Марфа 13 ноября скончалась, быв или действительно жертвою человеческой злобы,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 Думные дворяне Малюта Скуратов и Черемисинов, Печатник Олферьев, Дьяки Андрея Василия Яковлева-Щелкаловы, Главные дельцы по смерти злосчастного Ивана Михайловича Висковатого, Полки собирались в Орешке и в Дерпте, Чтобы воевать вместе и Финляндию, и Эстонию В отмещение королю шведскому За неисполнение Эрикова безумного договора,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 «Говори, что хочешь, но словами не защитишь земли своей». Тогда царь объявил войску, что неприятельские действия отлагаются из уважения к челобитью шведов, и, пробыв 26 дней в Нове городе, не сделав там никому зла, восстановив к удовольствию жителей старинный обычай судных поединков, дав им в наместники первостепенного боярина князя Мстиславского и Пронского 18 января выехал оттуда, провожаемый благословениями народа. 1572 год. Первым делом его по возвращении в Москву или в Александровскую слободу было неслыханное дотоле да в России церковное беззаконие. Он в четвертый раз женился на Анне Алексеевне Колтовской, девице весьма незнатной, не рассудив за благо требовать святительского благословения, но немедленно усовестился, созвал епископов и молил их утвердить сей брак. Митрополит Кирилл в то время представился. На соборе первенствовал новогородский архиепископ Леонид,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 «Ныне, преподая с умилением, молю святителя о разрешении и благословении». Такое смирение великого царя, как сказано в деяниях всего собора, глубоко тронуло архиепископов и епископов. Они проливали слезы, болезную о вине и виновном, читали устав Вселенских соборов, рассуждали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 Знаменитый муж, князь Михайло Воротынский с достойными товарищами, с боярином Шереметьевым и с князьями Никиту Иодоевским, Андреем Хованским, стояли на оке, чтобы ждать отразить хана. Государь дал ему и свою семитысячную дружину немецкую с ее предводителем Георгием Фаренсбахом, только сам был уже далеко. Приехав в Новгород,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 Король не хотел, кажется, исполнить желание Иоаннова, ответствуя, что послами его будут сановники равной знатности с Воловичем из гора Бурдою. Сие письмо было последним Сигизмундовым словом к царю. Он умер 18 июля, дав совет вельможам предложить корону Ягеллонов государю российскому. По крайней мере, они спешили известить царя о Сигизмундовой смерти, обещая немедленно вступить с ним в важные переговоры. Открылись новые благоприятные виды для честолюбия Иоаннова, но всее время он думал более о спасении своего царства, нежели о приобретении чуждого, еще недовольный ни разорением московских областей, ни унижением гордого Иоанна и в надежде вторично обогатиться пленниками без сражения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 памятники сей знаменитой победы и славы князя Михаила Воротынского. 6 августа привезли радостную весть в Новгород сановник Давыдов и князь Ноктев, свидетели, участники победы, с лицом веселым, какого уже давно не видал Иоанн пред собою, вручили ему трофеи, два лука, две сабли Давлет-Гиреевы, Смиренно били челом от воевод добрых, которые всю славу приписывали Богу и Государю. Чуждый умиление и благодарности, он был счастлив концом своего мучительного страха, осыпал вестников и воевод милостями, велел звонить в колокола, петь молебны день и ночь три дни сряду и в обличение своего малодушия в доказательство, что ни Ливония, ни Швеция —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 а к декабрю будем опять в Великом Нове городе, тогда увидишь, как царь российский и его войска просят мира у шведов.